Обитатели серых домов знали, что они живут в Москве, что в ней есть Иверская Божья Матерь, трактиры, в которых гудят заводные машины, полицейские участки, где надо прописываться и откупаться за малые провинности, а дальше им почти ничего не было известно о городе. Они ничего не читали, хотя в большинстве были грамотными, никогда не бывали в театрах, в каком-либо музее или на выставке. Женщины, до полуночи укачивающие своих р а с к р е ч а в ш и х с я больных детишек, не знали, что в дворянском собрании сейчас идет концерт знаменитого скрипача, что его забрасывают цветами барыни. лакеи которых дремлют в раздевальной с барскими шубами на руках. Не знали, что Щукинский музей обогатился картиной Сезанна, что идет спор о декаденстве, и передвижников бронят за их тенденциозность, за старые песни о бедности и угнетенных. Не слыхали они ничего о Конституции, которой добиваются некоторые люди — не доходили до них и слухи о больших требованиях подпольных партийных работников, не знали обо всем этом и все остальные тупиковцы, потому что не были связаны с организованной рабочей средой и не интересовались барскими делами. Это тупиковское царство – п р о в е д о в а л иногда захудалый городовой, зевая смотрел на бесцветные домишки, как бы с вопросом «Вы еще живете здесь?» А потом в исполнении своего долга грозил пальцем ребятишкам у забора, наставительно добавляя «Смотрите, чтобы здесь не того!» Но ребята сами знали, что здесь не будет ни того, ни другого, что здесь тупик. и навсегда скучно. Скучно. Однако и в этих местах появлялся человек, не похожий на тупиковцев по своему костюму и манерам, и потому выделявшийся из общей массы тупиковского л ю д а Он был небольшого роста, крепкого телосложения, точно налить свинцом — Лицо его выражало деловитость, озабоченность, но не имело ярко выраженных черт, было довольно прозаично и не останавливало на себе особого внимания. Из-под широких полей мягкой шляпы виднелись густые усы и бородка клином. На нем было пальто по сезону, а в руках толстая сучковатая палка. Походка была твердая, быстрая, решительная. Постукивая на ходу своей увесистой дубинкой, человек этот мало уделял внимания своей улице и тупику. Ему были известны все подробности этих мест, характер населения, его труд, привычки и разные недочеты, потому что он родился и вырос в таких же местах, в с р е д и ремесленников, изготавлявших дешевые серебряные обручальные кольца и крестики для н о в о р о ж д е н н ы х Выйдя в люди, он снял здесь во втором этаже дома квартиру и жил в ней уже двадцатый год. Внешний вид этого человека, его манера и разговор заставляли предполагать, что занятия его были иными, чем у остальных жителей тупика — И выходило действительно так, потому что человек этот, часто носивший с собой полированный ящик с красками и кистями, был художником-передвижником по фамилии Богданов Иван Петрович. По скрипучей деревянной лестнице он вбегал во второй этаж, ворчал на б е с п о р я д к и которые замечал по дороге, опять залили лестницу. Никак не привыкнут люди к порядку. И действительно, в коридоре и на лестнице почти всегда был беспорядок. Валялись поленья дров, ненужные жестянки... В куче невыметенного сора торчал общипанный веник, против дверей квартир были чуланчики и уборные, несло запахом кислой капусты и другими ароматами старого насиженного жилья.